Чередой спустилась ночью мгла, Опять взошла луна. Княгиня долго не спала, Тяжелых дум полна. Уснула, башня снится ей. Она вверху стоит. Знакомый город перед ней волнуется, шумит. К обширной площади бегут несметные толпы, Чиновный люд, торговый люд, Разносчики, попы, пестреют шляпки, Бархат, шелк, тулупы, армяки. Стоял уж там какой-то полк. Пришли еще полки. Побольше тысячи солдат сошлось. Они ура кричат, они чего-то ждут. Народ голдел, народ зевал, едва ли понимал, что делается тут. Зато посмеивался Вус, лукаво щуря взор знакомый с бурями француз, столичный куфёр. Приспели новые полки, сдавайтесь, с тем кричат. Ответ им пули и штыки, сдаваться не хотят. Какой-то бравый генерал, влетев в каре, грозиться стал, с коня снесли его. Другой приблизился к рядам, прощение царь дарует вам, убили и того. Явился сам митрополит с хоругвями, с крестом. Покайтесь, братья, гласит, подите пред царем. Солдаты слушали, крестясь, но дружен был ответ. Уйди, старик, молись за нас, тебе здесь дела нет. Тогда-то пушки навели, сам царь скомандовал палить. Негиня, память потеряв, Упала с высоты стремглав. Пред нею длинный И сырой подземный коридор, У каждой двери часовой, Все двери на запор. При бою волн подобный плеск снаружи слышен ей, Внутри брит ружей блеск при свете фонарей, До отдалённый шум шагов и долгий гул от них, До перекрёстный бой часов, до крики часовых, С ключами старый и седой, усатый инвалид. Иди, печальница, за мной. Ей тихо говорит. Я проведу тебя к нему. Он жив и невредим. Она доверилась ему. Она пошла за ним. Шли долго-долго. Наконец дверь взвизгнула. И вдруг пред он, живой мертвец, Пред нею бедный друг, упав на грудь ему, она торопится спросить, «Скажи, что делать? Я сильна, могу я страшно мстить?» Достанет мужество в груди, готовность горяча, просить ли надо? «Не ходи, не тронешь палача. О, милый, что сказал ты? Слов не слышу я твоих». То этот страшный бой часов, то крики часовых. Зачем тут третий между нас? наивен твой вопрос. Пора, пробил урочный час, тот третий произнес.